«Ты ведь сам хотел честного поединка?» «Хотел», — с некоторым сомнением сказал Геннадий. «Но если ты так уверен, что я пойму...» Я уже сворачивал на кольцевую, борясь с искушением резко рвануть руль и сбросить машину с эстакады. «То мог бы и рассказать мне, что вы задумали. Вдруг я стану помогать вам добровольно». «Думал я на эту тему».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 «Любопытно. Как развлекательная литература вполне сносна даже для нас. А среди людей куда популярнее, чем научная фантастика», — уверенно сказал Эдгар. «Вот ведь парадокс. Читать про освоение Марса или полеты к звездам, про то, чего люди действительно могут добиться, а мы никак, людям неинтересно. Зато они мечтают стать магами, кидаться в сражения с большим острым мечом. Если бы хоть кто